Для нынешней сейсмологии примерно то же, что школьная тригонометрия для теории функций комплексного переменного. Насколько важнее было бы рассказать, какие физические процессы происходят при распространении упругих волн в теле Земли, по каким законам убывает амплитуда колебаний и трансформируется их спектр, и, наконец, как ученые получают сегодня необходимую информацию об источнике колебаний и путях их распространения из измерений амплитуд, периодов и времен прихода сейсмических волн. Сказанное не означает, что язык современной сейсмологии чушь Тазиеву вовсе нет. прекрасно разобран в книге вопрос, например, о соотношении между магнитудой землетрясения – оценка энергии очага, и силы его проявления на поверхности, интенсивностью. Но, сделав удачный шаг, Тазиев тут же останавливается и даже отступает, как бы убоявшись даже упоминания о внутренней сущности описываемых им процессов. Иначе трудно, например, объяснить, почему нигде не сказано о размерах очагов землетрясений. Дело в том, что колоссальная упругая энергия землетрясения, подобного чилийскому, не может быть запасена в малом объеме земной коры. Прочность пород недостаточно для этого. Точно так же мы не можем накачать слишком много газа в небольшой баллон. Поэтому землетрясения, равные по энергии чилийскому, обязательно имеют очаг не меньше 100-200 км в длину, и 40-60 километров в глубину. А такие размеры очага прекрасно объясняют многие черты проявления чилийского землетрясения на поверхности Земли, упомянутые, но как следует не истолкованные Тазиевым. Стремление Тазиева обрисовать главным образом внешнюю сторону явлений проявляется во многом. Так говоря о предсказании землетрясений, В ходе, в общем-то, правильного и дельного обзора исследований по сейсмическому прогнозу, он упоминает японских ученых, стремящихся открыть правила поведения наклонов почвы перед сильным землетрясением. К счастью, это не так, и работы ученых Японии, Соединенных Штатов, СССР, посвященные предсказанию землетрясений, состоят не только и не столько из поисков примет или правил. Суть таких работ в построении полной физической картины, готовящегося к катастрофе очага, и в отыскании таких факторов, которые со стороны позволили бы найти такой очаг, оценить его размеры и определить заранее момент срыва пластов. Можно упомянуть здесь еще о некоторых недочетах книги. К примеру, справедливо, восставая против преувеличения роли шарьежей, горизонтальных покровных надвигов в процессах горообразования Тазиев говорит о горизонтальном скольжении континентальных блоков по мантии как о чем-то весьма возможном хотя тесная и неизменная в течение сотен миллионов лет связь земной коры и подстилающей ее толще оболочки мантии кажется сегодня несомненной кстати о мантии Совершенно надежно установлено, что вся мантия от ее подошвы на границе земного ядра на глубине 2900 километров и до кровли под земной корой – это сплошное твердое тело. Лишь в верхней части мантии есть относительно размягченные, но все еще твердые, слои. И уже в совсем немногих участках вещество мантии расплавлено и образует глубинные очаги магмы, лежащие на глубине не свыше двухсот километров и имеющие в поперечнике, вероятно, около десятка километров. Тазиев же почему-то упорно называет магмой «всю мантию», как бы невольно возвращая читателя к устаревшим и давно забытым в науке представлениям о расплавленных недрах Земли. Эту и другие неточности пришлось по возможности исправлять в переводе книги. В переводе опущено небольшое авторское предисловие, посвященное в основном вопросу произношения терминов, и сокращено несколько описаний землетрясений. Итак, перед нами книга не о современной сейсмологии, а книга о землетрясениях.